Один псковский купец ехал с товаром в Новгород и, услыхавши, что сделалось с его земляками, бросил свой товар, а сам поспешно воротился в во Псков и кричал по улицам. «Великий князь наших переловил в Новгороде!» Сделалась тревога. У псковичей от ужаса и горло пересохло, и уста слепились, говорит современный повествователь. Зазвонили н а в е ч е смельчаки кричали ставьте щит против государя, запремьте город, но благоразумные останавливали их и говорили: в е д ь ваши братья посадники и б о я р е и весь лучший люд у него в рукахреди с суматохи приехал посланец от задержанных в новгороде псковичей и привез увещание не противиться и не доводить до кровопролития. После многих толков умеренные взяли вверх И в Новгород отправлен был гонец с такими словами. «Мы не противны тебе, государь. Бог волен, и ты, государь, над нами, своими людишками». 12 января 1510 года приехал в Обсков дьяк Третьяк Далматов. Зазвонили на вечи. Дьяк взошел на ступени вечи и объявил, что государь велит снять вечевой колокол, а иначе у него наготове многие силы, и станется кровопролитие над тем, кто не сотворит государевой воли. Передавший псковичам государеву слово, дьяк сел на ступени в е ч а Псковичи отвечали, что дадут ответ завтра. На другой день опять зазвонили на вече, и уже последний раз. т р е т я к взошел на ступени, посадник от имени всех псковичей сказал, «У нас...» В летописях записано такое крестное целование с прародителями великого князя. Псковичам от государя, который будет на Москве, не отходить ни к Литве, ни к Польше, ни к немцам, никуда, а иначе будет на нас гнев Божий и глад, и огни, потоп и нашествие неверных. А если государь не станет хранить крестного целования, то и на него тот же обед, что на нас». Теперь Бог и Государь вольны над Псковым и над нашим колоколом. Мы не изменили крестному целованию. Як ничего не отвечал на такую знаменательную речь и приказал спустить вечевой колокол. Псковичи плакали по своей воле. Разве только грудной младенец не плакал, — говорит современник. Колокол отвезли к Государю в Новгород. Сам великий князь приехал в Псков с вооруженную силой, вероятно, он не доверял покорности псковичей. Через два дня после приезда, 27 января, государь созвал так называемых лучших людей в гридню, место сбора дружины, а простой народ на двор. Бояре объявили первым, что государь их жалует, не вступается в их имущество, но так как были государю жалобы на их неправды и обиды, то им жить в Пскове не пригоже. Государь их пожалует в московской земле, и им следует тотчас ехать в Москву с своими семействами. Простому народу объявили, что его оставят на месте прежнего жительства под управлением великокняжеских наместников, которым псковичи должны повиноваться. До 300 семейств было отправлено немедленно в Москву. Женам и детям их дали сроку собраться в путь один только день. Отправлены были также жены и дети тех псковичей, которые прежде были задержаны в Новгороде. Хотя великий князь и объявил, что он не вступается в их достояние, но дело у него расходилось с обещанием. Изгнанники потеряли свои дворы, свои земли, все было роздано московским людям, которых Василий Иванович перевел во Псков вместо сосланных, а последних водворили в московской земле и частью в самой Москве. но он не тронул, подобно отцу своему, церковных имений. Московское управление казалось невыносимым для псковичей, пока они с ним не свыклись. Наместники и д и к и судили их несправедливо, обирали их без зазрения совести, а кто осмеливался жаловаться и ссылаться на уставную великокняжескую грамоту, того убивали. Иноземцы, жившие прежде во Пскове, удалились оттуда. Многие из псковичей, не в силах, будучи сжиться с московским порядком вещей, разбегались или постригались в монастырь. Торговля и промыслы упали, псковичи пришли в нищету. Только переселенцы из московской земли, которым наместники и д и к и покровительствовали, казались несколько зажиточными. На обиду от москвича негде было псковичу найти управы. При московских судьях, говорил летописец, правда улетела на небо, а Кривда осталась на суде. Впрочем, и правители Пскова поневоле работали не для себя, а для великого князя. Был в Пскове после уничтожения вечевого устройства в течение с е м н а ц а лет дьяк Михаил Мунехин. А когда умер, государь захватил его имущество и начал разыскивать, что кому он был должен при жизни — Его родные и приятели по этому поводу подвергались пыткам. После него, говорит летописец, было много дьяков, и ни один по здорованию выезжал из Пскова. Каждый доносил на другого. Дьяки были мудры, казна великого князя размножалась, а земля пустела. Черты эти не были принадлежностью одного Пскова, но составляли характер московского строя. в Пскове же... казались более чем где-нибудь поразительными по несходству старых нравов и воззрений с московскими. Современник Герберштейн замечает, что прежние гуманные общительные нравы псковичей с их искренностью, п р о с т о т о ю чистосердечием стали заменяться грубыми и развращенными нравами. Разделавшись со Псковым, Василий опять обратился на Литву. Тотчас после мира с Сигизмундом возникли взаимные недоразумения. Сигизмунд домогался, чтобы ему выдали Михаила Глинского, а сообщников последнего казнили перед королевскими послами. Вдовствующая королева Елена с своей стороны просила о том и сообщила брату, что Михаил своими чарами был причиной смерти мужа ее Александра. Великий князь Московский не удовлетворил этим требованиям. Глинский сносился с датским королем и возбуждал его против Сигизмунда. Письма его были перехвачены. Сигизмунд жаловался и снова просил казнить Глинского. Василий не только не сделал угодное Сигизмунду, но держал Глинского в большой милости. На границах двух государств происходили между подданными разные столкновения, подававшие поводы к беспрестанным жалобам. Наконец... В 1512 году в октябре Василий придрался к Сигизмунду, будто сестра его Елена терпит о с к о р б л е н и е от воевод Виленского и Троцкого. Будто бы они взяли у нее казну, отослали от нее людей, не дают в о л ю управлять городами и властями, данными ей покойным мужем. Сигизмунд отрицал все это и говорил московскому послу, поезжай с нашим писарем к невестке нашей и спроси ее сам. Пусть она при нем а при тебе скажет, правда ли это или нет, и что от нее услышишь, передай нашему брату. Грамоты Елены, писанные около этого времени, показывают, что Елена невозбранно управляла и судила в жмутских волостях, которые были даны ей во владение. Но Василию нужно было к чему-нибудь прицепиться. Нашелся еще один повод. м е н г л и г е р е й заключил союз с Сигизмундом, а сыновья хана сделали набеги на южной области Московского государя. Хотя м и н г л и г е р е й уверял, что сыновья поступили без его повеления и ведома, Василий объявил, что этот набег сделан с подущения Сигизмунда и отправил к польскому королю складную грамоту, то есть объявление войны, выставляя самым благовидным предлогом к к этому оскорбления, нанесенные сестре его Елене. В распоряжении московского государя было большое количество войск, он мог выставить далеко более ста тысяч. Главная сила состояла в детях боярских, специально составлявших вооруженное служилое сословие. Они выходили на войну на своих малорослых, слабоуздых конях и на таких седлах, на которых нельзя было поворачиваться на с т о р о н а Оружие у них составляли, главным образом, стрелы, бердыши и палицы. Кроме того, за поясом у московского воина заткнут был большой нож, а люди знатные носили и сабли. Русские воины умели ловко обращаться, держа в руках в одно и то же время и узду, и лук, и стрелы, и сабли, и плеть. Длинный повод с прорезью был намотан вокруг пальца левой руки, а плеть висела на мизинце правой. У некоторых были и копья. Для защиты от неприятельских ударов, те, которые были побогаче, носили кольчуги, о ж е р е л ь е нагрудники и немногие остроконечный шлем. Другие подбивали себя платье ватой. При Василии учреждался новый отряд войска, называемый пищальники, вооруженные огнестрельным оружием. Артиллерия, наряд. у п о т р е б л я л о с ь собственно, при осаде и защите городов. Но Василий начал вводить мало-помалу как артиллерию, так и пехоту в битвах. Кроме п е щ а л ь н и к о в была еще п о с о х а из жителей разного рода, набранных по особым распоряжениям. У воина были свои запасы, обыкновенно на вьючных лошадях, которых он вел с собою. Запасы состояли чаще всего из пшена, солонины и толокна. Иные бедняки дня подва потригавели, но воеводы и вообще начальники часто кормили наиболее бедных. В битвах русские того времени были очень смелые, порывистые выходили в бой под музыку, которая состояла у них из труб и так называемых сурм или сурн, на которых они играли, не переводя дух. Но вообще русские не способны были выдерживать долгого боя, и, по выражению Герберштейна, вступая в бой, будто хотели сказать неприятелю «бегите или мы побежим». Легко поддавались они паническому страху, и захваченные в бегстве неприятелем отдавались ему в руки без сопротивления или просьбы о пощаде. Московский государь рассчитывал на успех в войне главным образом потому, что... припосредствии Михаила Глинского, вошел в сношение с императором Максимилианом, который надеялся овладеть после смерти Сигизмундова брата Владислава венгерскую з е м л е ю Еще не дождавшись формального договора с императором, Василий начал войну и, главным образом, домогался овладеть Смоленском. В течение 1513 года он два раза подступал к этому городу, но безуспешно. В феврале 1514 года императорский посланник Сницер Памер заключил в Москве договор, по которому австрийскому двору уступались прусские области, прежние владения Тевтонского ордена, принадлежавшие со времен Казимира Польши, а Москве, Киев и прочие русские города. Это был первый в истории договор о разделе польских земель между соседними, предвестником того, чем должна была порешиться судьба Польши в отдаленном будущем. В связи с дружелюбными отношениями московского государства состоит договор, заключенный с г а н з е й с к и м союзом немецких городов, по которому возобновлялась старинная торговля. В июле того же года Василий в третий раз подступает к Смоленску и так сильно начал п о л и т ь в него из пушек, что на осажденных нашел страх. Начальствовавший там Юрий Сологуб был человек неспособный, не мог утешить в о л н е н и я и сдал город. Смоленский владыка в а р с а н о ф и й со всем духовенством, наместником и многими из народа прибыл в стан московского государя и просил принять свою отчину с тихостью. Василий въехал в Смоленск. Радость для Москвы была чрезвычайная. В противность обычной своей бережливости московский государь жаловал не только своих служилых, но даже дал по рублю литовцам и отпустил их всех с их начальником Сологубом, которому в Литве тотчас отрубили голову. Взятие Смоленска внушило такое уважение к силе московского государя, что князь Мстиславский добровольно поддался Москве, а за ним мещане и черные люди Дубровны и к р и ч и в ы Василий никого не переводил из Смоленска в московскую землю, дарил смольнянам меха, б а р х е т и комки, ковши и утверждал все уставы литовских князей, к которым с м о л н я н е уже привыкли. Только Глинский в это время сделался недоволен Василием. Польские историки преимущественно его внушением приписывают сдачу Смоленска. Он надеялся, что Василий даст ему Смоленск в удел, но московский государь, получивший от прародителей завещание уничтожать уделы, не расположен был плодить их вновь. Глинский написал к Сигизмунду, приносил повинность за прежнее преступление, предлагал свои услуги, обещал снова привести Смоленск под власть короля и подвести на погибель московское войско. Сигизмунд согласился на его предложение, но кто-то из близких Глинского дал об этом знать московскому воеводе Булгаку, который поймал Глинского и доставил великому князю Московскому, а Василий отправил его в Москву. Вслед за тем литовское войско, шедшее по приглашению Глинского, напало на московское войско под Оршию, предводительствовал им князь Константин Острожский. В начале царствования Василиева, убежавший в Литву из Москвы, где он был связан на сильно данную присягу и служить московскому государю. Острожский, хотя русский по вере и предкам, ненавидел Москву, страстно желал отомстить ей и теперь достиг своей цели. Все московское войско поражено было на голову, пало до 30 тысяч человек. Воеводы, знамена, пушки — все досталось победителю. Острожский шел к Смоленску. Весть о его победе произвела там переворот. Смольняне составили заговор сдать город Литве. Владыка в а р с а н о ф и й был в соумышлении с ними. Но оставленный в Смоленске воевода князь Василь Васильевич Шуйский узнал об этом заранее, и как только Острожский подступил к городу, приказал повесить в виду его на стенах всех заговорщиков и надеть на них те самые подарки, которые они получили от московского великого князя. Пощажен был владыка в а р с а н о ф и которого Шуйский отправил потом в Москву. Острожский отошел от Смоленска, не взявший его, но победа, одержанная им под Оршию, поднимала в деле войны сторону Литвы. Недавно предавшийся Москве князь Мстиславский, а также жители д у б р о в н ы и Кричева опять присягнули Сигизмунду. Видно, тогдашнему населению этого края было все равно, что Москва, что Литва, и они преклонялись перед силою. После Оршинской битвы война с Литвою долго не представляла ничего замечательного. Сигизмунд подстрекал на Москву крымского хана Махмед Гирея, наследовавшего после Менгли Гирея в 1515 году, а великий князь Московский заключил договор с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом, обещая ему давать деньги за содействие против Польши. Но Альбрехт не принес никакой пользы Москве. Прежний союзник Василия Максимилиан, вместо того, чтобы воевать против Сигизмунда, как ожидали в Москве, взял на себя роль посредника и прислал в Москву в 1517 году известного барона Герберштейна, автора драгоценного сочинения о московском государстве, написанного по его личным наблюдениям. Герберштейн не успел примирить врагов, так как Москва добивалась древних русских городов Киева, Витебска, Полоцка и других, а Герберштейн уговаривал Василия возвратить Смоленск. Неудача в заключении мира способствовала смерть королевы Елены. В Москве твердили, будто ее отравили ядом. Но Максимилиан, после того, как примирение не состоялось, не расположен был усиливать московское государство. Удерживал тевтонского магистра от войны с Польши, и писал к нему, что нехорошо будет, если польский король унизится, а московский возвысится. Тем временем Василий покончил с Рязанью. Рязанская земля во все царствование Ивана т р е т ь е была покорна московскому государю. В начале царствования Василия там управляла тетка его Агриппина именем своего малолетнего сына Ивана. Но когда вырос этот князь по имени Иван Иванович, то вспомнил о прежней независимости своих предков и стал тяготиться зависимостью от Москвы.